Глава пятая. Отставник. Майор Бережной быстро спустился по широкой лестнице, вышел на проспект и направился в сторону Мещанской улицы, где проживал подполковник запаса Александр Федорович Рогов. Этот человек был поистине легендарной личностью. Более 20 лет он проработал в московском уголовном розыске принимал участие в раскрытии многих сложных и нашумевших дел обладал ясностью мышления не обветшавшей даже с годами александр федорович мог называть поименно всех членов преступных сообществ он безо всякого труда как если бы смотрел по фотографии детально описывал их внешность без запинки называл тюрьмы куда отправлялись его подопечные был настоящей находкой для молодых сотрудников. А в этот раз серьезная помощь понадобилась самому майору Бережному. Ефим Григорьевич наведывался к Рогову довольно часто, особенно когда в делах участвовал кто-нибудь из прежних подопечных этого человека. Одно дело сухие страницы протоколов допроса, и совсем другое живое интересное повествование с подробностями, которые не услышишь нигде, очень полезными для расследования. Ефим Григорьевич прошел по помпезной улице, по обе стороны которой стояли трехэтажные дома, украшенные балкончиками и полукруглыми эркерами. Некогда это были доходные купеческие особняки. Вскоре он заглянул во двор углового здания, на первом этаже которого проживал отставной подполковник Рогов. Окна его квартиры, были распахнуты настежь В проеме между двумя цветами, разросшимися в горшках, стоявших на широком подоконнике, майор увидел седую голову ветерана уголовного розыска. Черты лица тонкие и правильные, с прямым аккуратным носом и ямочкой на узком подбородке. На выпуклом лбу глубокая и прямая морщина, придававшая его облику некоторую жесткость. Ее подчеркивала и папиросина, зажатая в зубах. Курил он по-особенному. Сбрасывал пепел не на кусты сирени, густо разросшиеся под окнами, а в спичечный коробок, который держал в руках. В нем присутствовал какой-то врожденный аристократизм, разительно отличавший его от сослуживцев. Возможно, причина была в том, что родом он был из дворян, чего никогда не скрывал. А работа в уголовном розыске была продолжением семейной традиции. Его дед и отец служили в уголовном сыске еще в царские времена. Увидев майора Бережного, подошедшего к дому, Александр Федорович приветливо махнул ему рукой и поинтересовался. — По делам каким, Ефим Григорьевич? Или просто так чайку попить? — День добрый, Александр Федорович. Мне ваша консультация нужна. — Можете выйти на несколько минут? А ты бы зашел ко мне. Тут моя хозяйка чаю хорошего раздобыла, — мягко настаивал Рогов. — Угощу с превеликим удовольствием. Как-нибудь в следующий раз с большой охотой, а сейчас у меня дел много, боюсь не успеть. Если так, то сейчас выйду. Ты пока посиди вон там на лавочке, под деревом, в тенечке. Жарко сегодня, — проговорил отставной подполковник, показал на могучую липу. широко раскинувшую свою крону в глубине двора, над деревянным забором, и тотчас скрылся в глубине комнаты. Погода действительно стояла нисколько не холодная. Воздух, прогретый июльским солнцем, насыщенный цветочным дурманом, надушенный прелыми листьями, колыхался над асфальтом зыбким маревом. Но в тени было хорошо. Атмосфера располагала к некоторой задушевности и доверию. Майор Бережной достал пачку папирос герцеговина «Флор». Вовсе не для фасона, а чтобы порадовать себя ароматным табачком. Папиросы дорогие, не всякий раз и купишь, поэтому приходится экономить, курить табачок поплоше. Но сегодняшний день был именно таким, когда хотелось вкусить аромата. Ефим закурил, и долго держал теплый дым где-то в глубине легких. Он чувствовал, как тот заблудился и бродил где-то по альвеолам. Потом, достаточно порадовав нутро дымом, майор выпустил тонкую, зыбкую струйку на свободу прямо навстречу порыву ветра. Тот растрепал серое облако, разбросал на клочья и отнес куда-то в кроны деревьев. Майор Бережной едва успел выкурить папиросу до середины, как из подъезда вышел Александр Федорович. Только сейчас, рассматривая его в полный рост, Ефим понял, насколько он постарел за последние месяцы. Фигура, прежде такая ладная и крепкая, как-то вдруг сохлась а сам Рогов заметно сутулился. Это был старик, пусть все еще крепкий, имевший в руках силу, но уже сгибавшийся под тяжестью прожитых лет. Одет он был броско, модно, в темно-синий строгий костюм. Такова была еще одна особенность отставного подполковника. Даже дома Александр Федорович не делал скидки на обыденность. Одевался так, как если бы намеревался отправиться в театр. — Рассказывай, что тебя привело ко мне? — сказал он и присел рядом. Майор Бережной раздавил окурок одно жестяной банки, прилаженный к скамье чьей-то мастеровитой рукой, и подробно, не упуская малейших подробностей, рассказал о двойном убийстве, произошедшем на улице Ямской. Александр Федорович выслушал его внимательно, ни разу не перебил, не задал ни одного уточняющего вопроса, лишь едва кивал, подбадривая рассказчика. «Значит, — говоришь, — на столе лежали два туза». Наконец-то произнес Рогов и внимательно посмотрел на майора Бережнова. Когда-то, будучи еще совсем молодым оперативником, Ефим находился в подчинении у подполковника Рогова. Их отношения в тот период больше напоминали общение старшего товарища с младшим, чем начальника и подчиненного. Вот и сейчас он услышал те самые интонации, которые в былые времена заставляли его напрячься и внимать каждому слову мудрого наставника. Майор даже голову слегка приподнял, опасаясь пропустить нечто важное. Вроде бы и сам уже давно не тот безусый шалопай, каковым 15 лет назад заявился в уголовный розыск, а вот заговорил наставник и бережной вновь почувствовал себя несмышленышем. Большую роль опыта и авторитета в отношениях между людьми никто не отменял. Именно так. «Знаешь, Ефим, я вот вспоминаю, что перед самой войной была такая жестокая банда «Два туза». Она из одной молодежи состояла. Самому старшему было двадцать пять лет. Когда ты об этом сказал, так я буквально даже поежился. Вот только действовали они не в Москве, а в области. В Волоколамске, Орехово-Зуеве, Коломне, Можайске. В общем, география у них была обширная. Вот мне и поручили возглавить группу по их поимке». «Вы об этом не рассказывали», — произнес майор Бережной. Александр Федорович невольно усмехнулся и проговорил. «А ты думаешь, у нас в уголовном розыске тайн нету? Эта банда в страхе все Подмосковье держала. После каждого дела эти ребята на месте преступления оставляли два туза, именно пиковый и бубновый Почему они так поступали? Считали, что эти масти приносят им удачу. Поэтому их так и назвали, два туза. Да, как раз поэтому. Если же разбираться всерьез, то блатные считают, что туз — это всегда наивысший фарт. Бубны — цвет крови. Там, где большая удача, без нее никак не обойтись. Крови может быть пролито много, так что они прекрасно знали, на что шли. Сколько человек было в этой банде? Основных персонажей было четверо. На какие-то разовые дела они привлекали и других людей. Мы их потом всех взяли. Главарем банды был Яков Шамардов с погонялом шаман. Видный был парень. Высокий, голубоглазый. Посмотришь на него — прямо настоящий херувим. Но банду держал в своих руках так крепко, что никто даже пикнуть не смел. Второй у них был Егор Калашников, или просто Калаш. Он был у шамана чем-то вроде заместителя. Третьим в их банде являлся Корнил Авдеев. Прозвище, конечно же, Авдей. Четвертый — Алексей Меркушин с погонялом Меркуша. Они знали друг друга еще по прежним делам. В местах заключения сидели вместе, угодили туда за воровство. Сроки у них были непродолжительные. Потом, когда откинулись, организовали свою банду. Я вот тебе о них рассказываю, а у меня при одном только воспоминании об этой банде кровь в жилах стынет. Самые настоящие садисты и убийцы. Мразь одним словом. По мне, таких тварей нужно просто без суда и следствия расстреливать. Глядишь, воздух чище был бы. Грабили они исключительно людей зажиточных. Чаще всего это были ювелиры, коллекционеры оружия и старинных орденов. Дело очень прибыльным было. Вокруг них всегда целый клубок марух увивался. Некоторые из них прекрасно знали, чем занимаются их ухажеры, так что все эти барышни получили реальные сроки. С ними была еще подруга шамана. Он ее у своего дружка-колоша забрал. Тут даже не пикнул, вот как боялся. Красивая девка была. В самый последний момент, когда банду уже брали, ей как-то ускользнуть удалось. Пытались мы ее отыскать, но она где-то в Сибири затерялась. «Как вам удалось на них выйти?» «Среди скупщиков наш человек был. На вокзале в буфете работал. Они ему барахлишко передавали. В этот самый момент мы их и повязали. Не все эпизоды нам удалось им предъявить, но даже того, что имелось, было вполне достаточно». Хватило на большие сроки. Так их расстреляли? Нет, не расстреляли. Не знаю, что там произошло. Может, случился какой-то сбой в системе, или же им удалось кого-то подкупить. Но отправились они все вместе в лагерь с особым режимом, который находится где-то под Нарьенмаром. Там содержались такие личности, которых уже не перевоспитаешь. Все четверо пребывали на особом учете. На личном деле каждого из них стояла красная полоса, обозначающая, что этот субъект склонен к побегу. Они действительно пытались бежать? Было такое дело. Они умудрились опрокинуть вагон во время движения состава и бросились в бега. Как им удалось это сделать? Методика отработана. Все заключенные, находящиеся в вагоне, дружно перебегают с одной его стороны на другую. Он постепенно раскачивается, потом не выдерживает, падает и тащит за собой остальные, а поезд сходит с рельсов. «Так они же все погибнут», — удивленно проговорил майор. Рецидивистам, которые находятся в вагоне, терять уже нечего. У них такие огромные сроки, что им без разницы, где погибать. В тундре во время побега или в бараке. А тут хотя бы остается крошечный шанс на волю вырваться. И что потом с ними произошло? раскачали они вагон он перевернулся поезд сошел с рельсов десятка полтора зеков погибли на месте еще столько же крепко покалечились а вот остальные ударились в бега три дня их по тайге отлавливали но там где они были особенно ты и не побегаешь кругом безлюдно сплошная топь туча комаров а дело поздней осенью было холодно уже так что одних отловили а других пристрелили, никто не ушел. Последними были пойманы калаш с шаманом. Вот с тех самых пор на их личных делах и появились красные полосы. Но на этом история не закончилась. Им все-таки удалось бежать. «Это каким же образом?» — осведомился Бережной, изрядно удивленный. «А вот послушай. Вокруг исправительно-трудового лагеря, куда ни глянь, одна тундра». Бежать некуда. Весь лагерь огорожен колючей проволокой, за которой глухой дощатый забор. Дальше третий пояс. Запретка. Шагнешь за нее, и тут же получишь пулю в голову. В зоне мощное освещение. На столбах лампы пятисотки. На вышках по углам установлены мощные прожекторы. А еще с каждой стороны барака на высочанных столбах тоже лампы висят. ни одного шанса на побег. И вот вдруг все четверо неожиданно сознаются в убийстве сторожа в Москве и еще в трех дерзких ограблениях в Подмосковье. Решено было конвоировать их в Воркуту для проведения дознания. На промежуточной станции в Инте им удалось бежать. Они захватили с собой табельное оружие, отобранное у конвояных Каким-то чудом уголовники смогли вырваться из Воркуты и добраться до Москвы. А дальше пошло все то же самое. Ограбление, убийство, насилие. Работали они чисто, следов не оставляли. Но у нас были информаторы, сообщавшие нам об их подвигах. Только одних ограблений два десятка наберется. Да еще пять убийств. К тому времени мы уже знали круг их общения. За каждым из них установили наблюдение. Тут шаман как будто почувствовал, что мы на него удавку собираемся накинуть. Хотел вновь затаиться. Однако информатор сообщил нам, что он нередко наведывается к одной молодой женщине. Проследили мы за ней и выяснили. Точно. Он.